Часть вторая. Глава первая. Сбор уцелевшего. Я пойду туда, сказал доктор, указывая по направлению взорванного корабля. Погляжу, может, что-нибудь уцелело. От драгоценного форварда остались только безобразные, обуглевшиеся остатки, скрюченные железные брусья, ещё тлеющие обрывки канатов. Дотам да и сям столбы и струи дыма, которые то поднимался к небу, то стлался по ледяному полю. Пушка, откинутая за несколько саженей, стояла на льдине точно на лафете. Саженей на сотню вокруг местность была усыпана всевозможными обломками и осколками. Киль брига выглядывал из-под груды льда. Ледяные утёсы, обтаявшие во время пожара, снова застыли. Доктор подумал о погибших коллекциях, о драгоценных инструментах, о любимых книгах, об утраченных рукописях. Всё пропало. Глаза его увлажились горькой слезой, и он тяжело вздохнул о невозвратимых потерях. В это время к нему подошёл Джонсон. Доктор протянул ему руку. Таковы-то дела, дружище, сказал доктор. "Да, господин Клаубони", отвечал Джонсон. "Дела плохи. Теперь главное не предаваться отчаянию. Чем сильнее тебя хлопнет обзимь, тем ты выше подпрыгни. Это моё правило". "Хорошее правило, господин Клаубони. Не счастье тем только и красно, что учит уму разуму". В беде откуда берётся и находчивость, и изворотливость. И шлюпка видно сгорела, сказал доктор, оглядываясь во все стороны. Шлюпку взял Шендон. А пирогу? Пирога разбито в дребезги. Значит, у нас нет ничего, кроме каучуковой лодки? Да. И то благодаря вам. Ведь вы, кажется, надоумили её взять. С одной каучуковой лодкой далеко не уйдёшь, сказал доктор. «Предатели! Будь они прокляты!» — вскрикнул Джонсон. «Э, полно вам, Джонсон! Что польза их теперь проклинать?» «К тому же надо взять в соображение их страдания, да помнить, что где люди сильные поднимаются, там люди слабые падают. О них, по-моему, можно пожалеть». «И ваша правда, господин Клоубонни, и моя тоже правда». «Да, оно очень часто так бывает, Джонсон». Точность, господин Клоубони. А куда вы девали сани? Мы их оставили за милю отсюда. Под надзором Симпсона? Нет, Джонсон. Бедный Симпсон умер. Умер, скрикнул Джонсон. Каучуковая лодка. Байдарка, сделанная в виде одежды. Её можно надувать в случае надобности и потом снова складывать, как пустой мешок. Мы Симпсона похоронили, а на место его выкопали другого и привезли с собою. — Кого же это? — Американца Альтамонта. Доктор подробно рассказал Джонсону о всех приключениях путешествия. — Так значит, ни топлива, ни провизии. Ничего нет, — сказал Джонсон. Доктор молча кивнул головою. — Надо бы построить снеговик, — сказал Джонсон. — Холод страшный. Да. Был в этом искусник. Пойдём за сонями и привезём американца. Они воротились к товарищам. Гаттарас стоял неподвижно и задумчиво глядел вдаль. На лице его уже не выражалось ни малейшего волнения. Оно, по обыкновению, было холодно и спокойно. Верный дюк сидел у его ног. Бэл лежал на льду без движения. Джонсон начал изо всей силы трясти его и толкать и наконец привёл его в сознание. "Ну, Бэлль, вставай. Крепись, приятель", говорил Джонсон. "Надо смастерить какой-нибудь приют, а то мы помёрзнем. Пойдём строить ледовик. Подсоби мне". Бэлль, шатаясь, пошёл за Джонсоном. "Вот здесь, в этой ледяной горе, можно отлично выдолбить целый дворец, видишь?" продолжал Джонсон. а господин Клаубони тем временем потрудится сходить за санями. «Я готов», — сказал доктор. «Через час я вернусь». «Вы пойдете с доктором, капитан?» — спросил Джонсон, подходя к гаттерасу. «Нет, Джонсон, пусть доктор идет один. Мне надо все обдумать, все решить. Я буду один. Распоряжайтесь пока сами». «Так я отправлюсь», — сказал доктор. Вы заметили, доктор, сказал Джонсон, как ласково отвечал капитан, и спокоен, словно ничего не бывало. Да, холод на крови опять к нему возвратилось, и вы увидите, Джонсон, как этот человек сумеет выпутаться из беды. С этими словами доктор закутался, надвинул хорошенько капюшон и, взяв в руки палку с железным наконечником, отправился за сонями сквозь озарённый лунным светом, как бы сияющий туман. Джонсон и Бэл тотчас же принялись за устройство снегового дома. Они выдолбили громадную ледяную гору и как можно прочнее укрепили крышу. Лёд был твёрд как гранит. Работать было нелегко, но эта твёрдость зато обеспечивала прочность постройки. Гатерас то ходил, то вдруг останавливался. Он ни разу не дошел до того места, где стоял его погибший форвард. Доктор, как обещал, так и воротился. Он привез Альтамонта, чуть дышавшего подкутавшим его холстом палатки. Собаки едва волокли ноги от изнеможения и голода. Они еле дотащили сани и грызли ремни. Всюду шнырявший доктор нашёл уцелевшую маленькую железную печь. Труба у неё была изогнута, правда, но это можно было исправить. И доктор представил её обществу с торжествующим видом. Через 3 часа в ледяном доме уже поселились. Печка была исправлена, установлена. Её набили головешками от пожара, и скоро яркое пламя распространило живительную теплоту. Алтамонто положили в стороне на одеялах. Все уселись около пылающей печки, вынули последнюю провизию из саней и подкрепились. Обед был не роскошный и весь состоял из сухарей и чая. После обеда доктор поднялся, мигнул Джонсону и вышел. Джонсон отправился за ним следом. Теперь необходимо составить инвентарь всего, что у нас имеется, сказал доктор. Надо собрать всё, что раскидано по ледяному полю, табуи гляди, повалить сник и тогда прощай все находки. Да, времени не терять нельзя, отвечал Джонсон. Может, найдём какие-нибудь припасы или дерево. Ну так вот как. Выйдем на середину и отсюда разойдёмся в разные стороны. Так мы всё место осмотрим до чисто. Оба вышли на середину, то есть на то место, где стоял форвард, и внимательно осмотрели при слабом свете месяца остатки корабля. Эти поиски походили на охоту. Доктор предался ей со всей страстью и наслаждением охотника. Сердце у него сильно билось, и всякий раз, когда ему случалось найти какой-нибудь неповреждённый ящик, он вскрикивал от удовольствия. Только неповреждённых вещей было мало, по большей части всё попадались обломки. Взрыв был чрезвычайно силён, многие предметы превратились в пепел и прах. Громадные осколки машины, изогнутые и перековерканные, валялись там и сям, и сломанные ветви винта, отлетевшие сожжения за 20 глубоко врезались в твёрдый снег. Расколотая во всю длину труба, на которой ещё висели обрывки цепей, виднелось из-под предавивших её льдины гвозди, крюки, скрепы руля, обшивное железо были рассыпаны на далёкое расстояние точно картечь. Но всё это железо было теперь бесполезно. Необходимы были съестные припасы, а их-то и не находилось. Плохо. — подумал доктор. Трюм с провизией находился как раз возле порохового склада, и, очевидно, взрыв его уничтожил. Что не обратилось в пепел, то, вероятно, раскрошено на мелкие крошки. Плохо. Если Джонсон найдет не больше моего, то я, право, не знаю, как нам быть. Однако, продолжая розыски, доктор собрал фунтов пятнадцать сгущенного говяжьего бульона. Он тоже нашел четыре глиняных с водкой у бутылки. Они попали на мягкий снег и потому уцелели. Затем доктор нашёл два мешка с ложечной травой. Это было очень кстати, и могло заменить лимонный сок как средство против цинги. После двухчасовых поисков доктор и Джонсон сошлись вместе и поверили свои находки. Они были, к сожалению, незначительны. Оказалось несколько кусков салонины, фунтов 50 бульона, три мешка сухарей, маленький запас шоколаду, немного водки и около 2 фунтов кофе, которые собрали буквально по зёрнышку. Ни одеял, ни коек, ни платья не нашли. Вероятно, всё это сгорело. Собранных припасов могло хватить недели на две, много на три. Что же касается топлива, То корабельными обломками можно было продержаться около месяца. Знаете что, Джонсон, сказал доктор. Нельзя ли умудриться так, чтобы из этих обломков смастерить су дёнышко или хоть лодку? Нет, отвечал Джонсон. Об этом и думать нечего. Тут нет ни единого годящегося куска дерева. Этим можно погреться недельки 3-4, вот и всё. Ну а потом? Потом Что было видели, что будет, увидим. Доктор и Джонсон сложили свои находки в одно место и отправились за сонями. Они силы запрягли измученных собак, возвратились к находкам, нагрузили их на сани и привезли к ледяному дому.